Глава двадцать шестая. Женя. Две недели, четырнадцать дней, триста тридцать шесть часов. Ровно столько длится уже наша незримая конфронтация с Богданом. Я никогда не считала себя особенно сентиментальной, вечно занятая работой, не обремененная романтическими иллюзиями, а не тот человек, который отсчитывает часы и дни с момента последнего разговора. Но вот сейчас я сижу в кабинете, перебираю карточки пациентов, а в голове только одно — он больше не смотрит на меня вообще. Ни мимо, ни сквозь, не задерживает взгляд на секунду дольше положенного, будто между нами ничего не было. И во мне раненым зверем воет та часть, которая так отчаянно ждет его взгляда. Он не написал мне за все это время ни строчки. Сегодня мы даже не пересекались». Хотя нет, пару раз мельком, но он даже не посмотрел в мою сторону. Или я сама отвела взгляд, не давая ему шанса. Глупо, но внутри что-то неприятно сжимается от этого молчаливого отчуждения. Я сама этого хотела, да? Держать дистанцию, пока не улягутся сплетни, чтобы не подбрасывать дров в этот костер, который так радостно раздувают злопыхатели за моей спиной. Пока вокруг ползут эти слухи, пока Таня со своим вечно недовольным лицом кидает реплики с ядом, пока медсестры обмениваются понимающими взглядами, стоит мне пройти мимо. Я сама старалась не попадаться ему на глаза. Но, черт возьми, почему же это так больно? Я не хочу, чтобы кто-то думал, что я с Богданом ради карьеры. Но разве он не прав? Разве я не должна была сказать правду? Честно ответить тогда в сестринской. Да, мы вместе. И посмотреть, как Таня захлебывается собственной злостью. Вместо этого я сказала сухое «нет». Потому что мне не плевать на эти сплетни. Дело только в этом. Нет. Просто я боюсь. Сжимаю в пальцах шариковую ручку так, что ее пластиковый корпус жалобно поскрипывает. Я себя боюсь. Своих чувств. Ведь если я скажу вслух, что мы вместе, значит, сделаю наши отношения реальными, вынесу их в новую плоскость. А это страшно. Я уже знаю, каково это, когда что-то хорошее становится твоей уязвимостью, когда ты теряешь себя в человеке, растворяешься в нем, а потом остаешься ни с чем, когда вместо воспоминаний остается только пустота. Я боюсь, что, если позволю себе то однажды окажусь там же, где уже была. Только на этот раз я точно не выдержу. Теперь между нами снова выросла стена молчаливого недопонимания. Богдан Ларионов, который всегда говорит прямо, который требует того же от меня, в этот раз не сказал ничего. И, наверное, это хуже всего. На глаза попадается карта Марины. Меня подбрасывает внутренне, Нервный тремор расползается по телу. Это еще один вопрос, не терпящий отлагательств. Я и так долго тянула в надежде, что Марина одумается и согласится лечь на операцию. Однако она решительно стоит на своем. И отчаянно упирается, не сводя все мои аргументированные доводы до уровня пыли. Встаю из-за стола и, прихватив с собой карту пациентки, иду к Медведеву. Дверь в его кабинет закрыта. Но я не стучусь сразу, собираюсь с мыслями, делаю пару глубоких вдохов, считаю до трех. Соваться к нему без моральной подготовки, как выходить в ливень без зонта. Но откладывать тоже больше нельзя. Стучусь. Войдите, раздаются неторопливая. Олег Викторович сидит за столом, низко склонившись над стопкой документов. Не поднимая головы, так, словно только меня и ждал, кивает на кресло. Проходи, Женя. Глаза у него на макушке, что ли? Хотя я ничему уже не удивляюсь. Медведеву по долгу службы положено быть немного медиумом. Сажусь и осторожно подсовываю ему под нос историю болезни. Олег Викторович, я насчет Марины Фроловой. Он приподнимает бровь. Это та, что с опухолью яичника? Да, хочу обсудить ее случай. Медведев сгребает карту. Наметанным взглядом пробегает по страницам, снимкам и биохимии крови, неудовлетворенно качает головой. А что тут обсуждать? Захлопывает карту, возвращая ее на край стола. Надо класти как можно скорее. В этом и проблема. Пациентка отказывается от госпитализации и операции, пока мы не гарантируем ей сохранение детородных органов. Медведев откидывается на спинку кресла, смотрит на меня с долей раздражения. Закладывает серьезные руки на груди. «Мы врачи Женя. Они продавцы холодильников. Гарантий не даем. Особенно в таких серьезных случаях». «Я прекрасно это знаю. Но Марина настроена категорично. Она не подпишет согласие, если мы предложим только радикальную гистероктомию». «Нет». Она отказывается потому, что ты плохо донесла до нее всю серьезность рисков. Гнев вспыхивает внутри, но я его подавляю. Я донесла. Подробно, не раз. Она все понимает, однако настаивает на сохранении матки. И ты поддерживаешь это безумие? В голосе Медведева появляется сталь. Я считаю, что у нее есть шанс. Шанс на что? На рецидив? Но ухудшение прогноза – на то, чтобы остаться женщиной в полном смысле этого слова. Он устал и со вздохом потирает переносицу. Женя, а давай без эмоций. Это саркома, агрессивная, с большим риском рецидива и высокой степенью малигнизации. Мы уберем матку, дадим ей лучшие шансы на выживание. Все остальное – глупые иллюзии. Или возможность возможность сохранить детородные органы, если подойти к операции иначе. Если ты начнешь щадить ее репродуктивную систему, то получишь рецидив в течение года. Ты готова взять на себя такую ответственность? Я уже взяла. Ты врач или мечтательница? Твоя задача спасти пациентку, а не ее гипотетическую возможность стать матерью. К тому же, ни один идиот не возьмется за такую операцию. А если возьмется, я найду хирурга, который сможет отделить пояснично-крестцовое нервное сплетение, з сама займусь органами малого таза. Это можно сделать, можно рискнуть. И кто же согласится на такую авантюру? Ларионов. Так у него хватит мозгов, чтобы не лезть в это дело. А у тех, у кого мозгов не хватит, недостаточно навыков, чтобы провести такую сложную операцию. Я могу уговорить его. Он согласится, я уверена. Медведев смотрит на меня долго, с прищуром. Молчит. Взвешивает что-то в своей посеребрённой седыми волосами голове. И во мне вспыхивает надежда, что он даст мне добро. Однако надежда эта быстро гаснет, как только Медведев открывает рот. «Не будь дурой, Женя!» с горечью. Еще раз поговори с этой Мариной». И скажи, что у нее нет выбора. Но, Олег Викторович, без «но», рычит, теряя остатки терпения. Все, разговор окончен. Иди займись лучше чем-нибудь полезным. И поговори со своей пациенткой нормально. А то устроили тут аттракцион невиданной щедрости. Мы врачи. Они добрые волшебные феи. Ты уяснила, Титова? Я сжимаю зубы, но не спорю дальше. Просто молча киваю и выхожу из кабинета, закрывая за собой дверь. Если я не могу переубедить Медведева, значит, мне нужен тот самый идиот, который возьмется за эту операцию. Но главная проблема кроется как раз в том, что он вовсе не идиот. И я не представляю, что мне нужно будет сделать, чтобы уговорить его помочь мне.